Бабула Нова представляет аудиосериал «Девушка, которая всегда уходила вовремя». Вторая серия. И все-таки, прежде чем идти на работу, я должна убедиться, что с ней все в порядке. Этот навязчивый сон слишком глубоко вошел в мою реальную жизнь. ЗВОНОК Неужели? Ну же! О, нет! Ну что ты ломишься? Заняться нечем. Фу, как же вы меня напугали. Да это ты, небось, весь подъезд перепугала с утра пораньше. Извините. Уже и в магазин сходить нельзя. В магазин? Ну не все же такие бедные или жадные, как некоторые. Нашлись добрые люди, выручили. Ну, хорошо. Да, раз прекрасно. Тогда я пойду. Ну, иди. Кто ж тебя держит-то? Ненормальная какая-то. Значит, все это действительно было совпадением и беспокоиться не о чем. Ну, приснилась мне эта соседка, и что с того? Почему с ней теперь обязательно должно что-то случиться? Ты же знаешь, я не верю во все эти бредни. Главное, сама себя не вини. Я очень постараюсь. Вот и молодец. Молодец-то молодец, только выходит, это не так-то просто. Сколько ни пыталась с этим бороться, все без толку. Сила самовнушения не знает границ. Тогда вон, по настоянию тети Любы, даже у врача побывала. И давно это у вас? Этот голос стал появляться в моих снах незадолго до гибели моего любимого человека. Ну, во сне это не наяву, а значит, не психиатрия. Хм, хоть это радует. И о чём же он вам говорит? Он требует выполнения условия. Какого условия? Я должна засыпать не позднее полуночи, иначе с теми, по вине мне это не удалось, случится несчастье. И поэтому вы всеми силами стараетесь выполнить условия? А что мне остаётся делать? Эти сны сбываются. Вот как? И часто такое происходит? Пока только один раз. Но эти напоминания про условия постоянны. Поэтому я боюсь его нарушить. То есть, выходит, вы боитесь нарушить то, в реальной опасности чего полностью не уверены? Наверное, не знаю. Этот голос звучит очень убедительно, поэтому... Простите, это не праздный вопрос, но ведь раньше вы с вашим молодым человеком как-то встречались? А, разумеется. И наверняка это были не утренние сеансы в кино. Нет, конечно. Все было отлично. Мы с Женей в скором времени планировали пожениться, и это началось перед самой его гибелью. Интересный феномен. Значит, так было не всегда. Все-таки дело во мне. Когда человек не может объяснить то или иное явление, в ход идут любые возможные объяснения, в том числе и различные мистификации. Хотя, с одной стороны, в таком режиме сна и бодрствования нет ничего плохого, а с другой, я считаю, что здесь все дело в вашей впечатлительности и естественной реакции на стресс. Получается, я все это придумываю? А как же... Это просто совпадение. Произошедшее вызвало в вас сильнейший стресс и подсознательное чувство вины – К тому же, как я понял, окружающие вас его подпитывают. Значит, им это выгодно. Всегда проще кого-нибудь назначить виноватым. И теперь вам кажется, что все сложилось бы иначе, ведь по вашему убеждению вы могли это предотвратить. Я пыталась, но то, что я увидела во сне, сбылось буквально. В мире очень много необъяснимого. Такое явление, как сон, тоже до конца не изучено. Не секрет, что иногда они сбываются. С чем это связано, никто точно не знает. И тем не менее, я считаю, что именно из-за перенесенного стресса вы подсознательно пытаетесь установить связь между вашими снами и реальными событиями. А как же условия? Вероятно, так ваш организм пытается уберечь вас от возможных неприятностей, поэтому подсознание формулирует некое условие. Думаю, этот режим и впредь не стоит нарушать, но не из-за мнимых мистических последствий, а для собственного здоровья. И помнить, что это... Просто сон Значит, со мной все в порядке? Я врач, а не мистик Поэтому к любым явлениям у меня чисто научный подход а Вот результаты вашей томографии С ней что-то не так? Наоборот, никакой патологии не обнаружено Вы абсолютно здоровы Правда? А какой смысл мне от вас что-то скрывать, учитывая то, что вы описываете? Но все дело в том, что вы человек впечатлительный и тонко чувствуете окружающий вас мир и других людей, а у эмпатов есть одна особенность. Они часто пытаются брать на себя ответственность за все происходящее на свете, даже если оно от них не зависит. И чтобы установить эту взаимосвязь, вход ход идет что угодно. Совпадение, так называемые знаки, комбинации цифр, случайно увиденных на каком-нибудь табло. Особенно, если они симметричны или с чем-то ассоциируются. И, что греха таить, некоторые непорядочные люди этим активно пользуются. Значит, это все-таки самовнушение? Я в этом абсолютно уверен. Ну что же мне делать? Прежде всего, успокоиться. Я выпишу вам хорошее средство. Спасибо. Спасибо. А еще мой вам совет. Если есть такая возможность, очень неплохо было бы сменить обстановку. В идеале переехать в другой город. Тетя Люба мне тоже на это не раз намекала. Думаете, поможет? В новой обстановке, среди новых людей, все ваши страхи постепенно сойдут на нет. Вот увидите. Значит, все-таки это совпадение. Успела вовремя. Интересно, где находится окна шестнадцатой квартиры? Если мои третья и четвертая справа, то ее окна должны быть с противоположной стороны. Очень надеюсь, что с соседкой все в порядке. А, я даже не знаю ее имени. Ну вот же они. Свет горит, значит, она дома. Все, хватит страдать паранойи. Поверить в собственные сверхспособности – полнейшее безумие. такой же, как постоянно беспрекословно выполнять странные условия персонажа навязчивых снов. Все с ней в порядке. А значит, мои опасения напрасны. Да, переехать сюда было лучшей идеей. Уважаемые коллеги, у меня для вас прекрасная новость. Проект, над которым мы все упорно работали последний месяц, оказался очень успешным. Наша компания выиграла грант со всеми вытекающими. Всем спасибо за отличную работу. О, супер! Круто, О, спасибо! Здорово. Поэтому есть предложение отметить наш общий успех, например, предстоящую пятницу. Не спрашиваю насчет возражений, потому что они все равно не принимаются. Ребята, это колоссальный успех! Круто! Ну, наконец в какой ресторан пойдем? Оторвемся. Я знаю несколько хороших. Ну что, девчонки, скучаете? С чего это вдруг? Да, вот именно. Начальник ушел, праздник в самом разгаре. Почему мы должны скучать? Ну, это и так, на всякий случай спросил. Мало ли. И если бы мы сказали да, ты бы кинулся нас спасать? А как же иначе? Ты, Гена, наверное, будешь немного разочарован, но твой арсенал для спасения от скуки не очень актуален. Не обижайся. Мы говорим только о себе. Ведь все твои шутки-прибаутки давно уже знаем. Вот так всегда. Но не все еще потеряно. В нашем коллективе есть новый человек, который еще к ним не привык. Ага. Может, они их оценят И даже сочтет остроумными? Чтобы их понимать, нужен как минимум интеллект выше среднего и чувство юмора. Так в чем же проблема? Тебе же подсказали выход. Раз мы недостаточно умны. Или тебе не хватает того же? Да ну вас! <свят> Гляди-ка, умереть не встать. Генка, похоже, стесняется. Ну, Где-то в лесу, наверное, медведь сдох. Ань, тут все сисадмин всех времен и народов хочет кое-что сказать. Боюсь вас огорчить, но мне пора. Ой, да брось, завтра же выходной. И время-то всего 9 часов. Город у нас спокойный, не бойся. Хочешь, вонгенка тебя до дома проводит. Нет, простите, но мне действительно пора. Всем до свидания. Пока-пока. На всякий случай лучше не рисковать. Да и с новым коллективом сидеть до упора как-то неловко. И этот день не стал исключением. Даже самой правильной в мире Тани до нее далеко. А где Аня? Ушла. Как обычно. Сказала, что ей пора. М, жаль. Уже могли бы привыкнуть, что она всегда уходит вовремя. Между прочим, пунктуальность не самое плохое качество. Особенно для девушки. Ты гадкий сексист. В конце концов, могут же у человека быть свои планы. Ну да, притом каждый день. Или какие-то обязательства. Интересно, какие... Например, больной родственник. Или неотложные дела. Или стая голодных алабаев, с которыми надо гулять. Ага. Или ее карета вот-вот превратится в тыкву, хотя у нее нет кареты. Ну да. И еще скажи, сеанс связи с центром, который происходит ежедневно в одно и то же время. Или сама она в полночь превращается в принцессу Фиону. Это наиболее вероятно. Злые девушки Да нет у нее никаких обязательств Просто высокомерие, раздутые до небес Откуда ты знаешь? А у Полины своя агентура в отделе кадров Девчонки, я, я конечно, извиняюсь, не, не пойму, зачем вам это все ну как же, Полине надо все и обо всех знать Не все же одной Тамаре Васильевне? Вообще-то нехорошо обсуждать человека за глаза Хотя, да, кому я это говорю? Ну, допустим, из каждого правила есть исключение. Значит, сегодня просто не тот повод, чтобы задерживаться. Почему же не тот? По-моему, как раз он самый. А может, Аня просто не любит вечеринки? Честно говоря, я ее понимаю. Послушай, Полина, ну что ты к ней в самом деле привязалась? Уходит и уходит. Тебе-то какая разница? Ну, скучно ей без этого жить. Что поделаешь? Тоже мне, бином Ньютона. Спорим ли? Я легко смогу уговорить Анну отказаться от своих железных правил. Да ладно. Только вопрос, зачем? Ну как же. Раз Геннадий сказал, теперь это дело принципа. А если ничего не выйдет? Такого не может быть. Смотря о каком промежутке времени речь. Пять минут погоды не сделают. А кто говорит про пять минут? Вечер, как минимум. Ну ты загнул. Может, сразу и ночь. Чего уж там. Ладно, а если у тебя ничего не получится? Как я уже сказал, такого не может быть. Учитывая твой богатый опыт. И его в том числе. Но если все-таки случится невозможное, я буду исполнять любое ваше желание в течение, ну, допустим, месяца. Не маловато ли для такого фееричного проигрыша? В самый раз, потому что никакого проигрыша не будет. Ну, вперёд! Удачи! Ребят, по-моему, зря вы это всё затеяли. Живёт себе человек, как ему нравится. Зачем какие-то споры? Ты ничего не понимаешь. А как же спортивный азарт? Такая возможность проверить неординарные коммуникативные способности лучшего в мире сисадмина. А заодно и твёрдость принципов нашей новой коллеги. Меня больше вдохновляет шанс получить мальчика на побегушках на целый месяц. Такое не каждый день случается. Может, всё-таки на два? Да расслабься, мы шутим. Или ты уже не уверен в своих способностях? Я-то абсолютно уверен. Поэтому резонный встречный вопрос. А что мне будет в случае выигрыша? Тогда мы будем месяц исполнять твои желания. Ага, прямо-таки все. Э, ты губу сильно не раскатывай. Всё в рамках приличия и исключительно в рабочее время. Ну да. Там кофе принести или мелкое поручение выполнить. Ну ладно. Тогда по рукам. Вы как хотите, но я в этом не участвую. А что так? У меня нехорошее предчувствие. Ой, да ну тебя. Не хочешь – не надо. Нам больше достается. Да. Слуга двух господ. Как символично. Кстати, а как это будет звучать в женском роде? Честно говоря, никогда над этим не задумывалась. Не знаю, что и ответить. А, все равно, по рукам. И все же зря ты, Аня, так рано с корпоратива ушла. Да, там как раз самое интересное началось. Ну что ж, значит, не судьба. И как говорит наш многоуважаемый Павел Андреевич, успех это не повод расслабляться, а наоборот, мотивация для движения к новым высотам. Да, кстати, что там с презентацией? а сейчас, минуту. Похоже, завез. Придется перезагрузить. Ничего, не понимаю. В пятницу все работало. Может, здесь был кто-то в выходные? Интересно, кто у нас такой энтузиаст? Да наверняка наш умелец опять что-то накосячил. Эй, лучший админ всех времен и народов, иди-ка сюда. А что случилось? Вот. Элона ну, как? Ты человеческим языком сказать можешь? А что тут говорить? Все равно не поймете. Ну-ну. Да куда уж нам? А я, кажется, начинаю понимать. Запрещенный прием. Похоже, это надолго. Вот. Я же говорила. Что Ты же мне могу? делать? Придется подождать. Сходи, кофе попей. И сколько ждать придется? Это будет зависеть от масштаба бедствия. Ань, не переживай ты так. Это же не по твоей вине. Ладно. Твоя работа. Моя работа – исправлять ваши косяки. Одно радует. Они не только наши. Между прочим, мы о запрещенных приемах не договаривались. Запрещенный прием — это наговаривать на ближнего, тем более на того, от которого все зависит. Анна, вот вы где. Простите, Павел Андреевич, что-то с моим компьютером. Гена сейчас с ним разбирается. Да, я в курсе. Он говорит... Проблема серьезная, и ее решение займет время. Должен успеть до конца рабочего дня, но, к сожалению, вам сегодня все-таки придется сделать исключение и задержаться. Задержаться? Заказчики срочно требуют эту презентацию. От нее очень многое зависит. Но... Я помню ваши условия, но сегодня просто форс-мажорная ситуация, безвыходное положение, можно сказать, стихийное бедствие вручайте я не останусь в долгу да конечно я понимаю хватит этой клубы боязни будем считать что это та самая пресловутая ничего не значащая комбинация цифр в конце концов с соседкой же все в порядке ничего страшного не случится если я сегодня задержусь не подводить же человека который оказал мне такое доверие хорошо павел андреевич готова ну слава богу а то я голову ломаю что буду говорить заказчиком так в чем же была проблема как ни странно заводской брак одной платы который никто не заметил и ведь все же работало Работало. но именно сегодня по закону подлости решил накрыться совпадение и здесь совпадение. спасибо гена можете ну могу я остаться вдруг снова проблемы возникнут Уверен, все будет в порядке. До завтра. До свидания, Павел Андреевич. А тебе, Анна, плодотворной работы. Невероятно. В это время я всегда была дома и даже не представляла, как выглядит город поздним вечером. Выходит, из-за своих глупых страхов я лишала себя таких прекрасных впечатлений. А мост в вечерних огнях, отражающийся в воде, просто великолепен. Я будто вырвалась из какого-то эфемерного заточения. Всё. Пора отбросить прошлое и начать жить по-настоящему. не мешайте работать. Странно. Время довольно позднее, а во дворе столько людей. Принято. И скорая у всё, нашего всё, подъезда. Ничего интересного. Что-то произошло. Что случилось? Да Верка, будь она неладна. Заснула по пьяни и комфорку не зажжуну оставила. Как дом на воздух не взлетел, непонятно. Повезло, считай. Погодите, какая Верка? Да это, малохольная из шестнадцатой квартиры. Что? А ведь ее предупреждали, что пьянство до добра не доведет. Она жива? Да вроде, может, наконец то думается. Фабула Нова. История в звуке.